Там, едва различимое в утреннем полумраке, висело серое яблоко осиного гнезда. У обращенного вниз выхода сидела, подозрительно сжимая и разжимая брюшка, лохматая стражница. Еще несколько ползали вперед-назад по стенкам, ожидая, когда станет посветлее и можно будет лететь на промысел. «Ты, главное, башку его не задень и руками рядом не маши», — предупредил мальчишка, — «тогда не тронут». «А его никак нельзя». — жалобно спросила девочка. — Ночью крысы, днем осы, вот попала. Попробуй, — вкратчиво посоветовал Жар и быстро-быстро пополз к выходу. — Только подожди, когда я из чердака слезу. Рызка смолчала, слишком хорошо помнила, как их соседка, баба Нюша, попыталась расправиться с осиным гнездом в стогу, вывернув его оттуда вилами.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 Едва нашарив ногой вторую ступеньку, рыска широко зевнула, споткнулась и чуть не свалилась с лестницы кубарем. «Вот не — Вот неумеха! — замахнулся кулаком жар. — Чуть на голову мне не свалилось. Девочка показала ему язык и скорее шмыгнула в кухню, надеясь, что при взрослых мальчишка не посмеет ее колотить. Батраки уже успели позавтракать и уйти, оставив на столе гору мисок, ложек и закопченный горшок.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 С крыши еще покапывала, но утоптанная дорожка к воротам уже покрылась светлыми пятнами. Час-другой, и все просохнет. Рызка в припрыжку засиделась на месте, аж под коленками ноет, обижала дом. Окроп нарушно никто не сажал, он рос самосевом, выжалкив цветами весь огород. Девочке даже заходить туда не пришлось, открыла калитку, нацелилась на ближайший стебель и внезапно увидела краем глаза какое-то движение.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 На задней стене сидит, большая такая, во!» Рызка торопливо отмерила ладонями солидный кус воздуха. И сзади еще хвост. «Лучше бы меня в, в огород послали!» Обиженно проворчал Жар, убедившись, что лужа не собирается исчезать сама по себе. «Чтобы ты вообще не вернулся?» «Нет уж, работаю у меня на виду, жулик! А ты, трусиха, марш обратно!» «Придумала, крыс бояться!» «Можно подумать, они тебя сож...» Женка осеклась. Наверное, история о бывшем успела разлететься по всем хуторам и веске. «Крыса — животное умная поддержал хозяйку дедов. «Если ее не обижать, первый ни по чем не бросится. Разве что бешеная попадется или раненая». «Помнится, проверял я до вилки в сарае, а там темновато, да и глаза у меня уже не молодые. Вижу, возле одной тряпка какая-то лежит. Я руку протянул, а это крыса, хвост ей защемило». «Как! Прыгнет мне на грудь!» Хорошо кабель рядом крутился, сбил ее на землю, Жамкнул пастью, только пискнуть и успела. А пес через три дня сдох. Саша ее знает, то ли больная оказалась, То ли прокляла по-своему. «Молчал бы лучше старый пень!» Женка сплюнула в и вытерла ее опередник, Суеверно отгоняя беду. «Намелет вечно всякой дряне, Как только жернов-то не треснет!» Рыска продолжала столбом стоять посреди кухни. А если бы она не заметила крысу, нагнулась за укропом, а та ей со стены на спину. «Крыс у нас что-то и впрямь многовато развелось», — пожаловалась Феся. «По утрам из свиных корыт по нескольку штук выбегает». «Только не говори, что ты их тоже боишься», — презрительно фыркнула Женка. «Придумали тоже», — обиделась служанка. «Не боюсь, но противные же». И потом, говорят, они перед войной плодятся, как бы не случилось чего. Тю, это еще немного, — с превосходством очевидца протянул дедок. Вот после нее мы, помнится, с голодухи петелька их ловили и ели. Ничего, съедобные. Если в меду пожарить, так и вовсе царское кушание. Феся чуть не уронилась сковороду с сырниками. Белые лепешки сползли к одному краю и покривились. Ладно, поболтали и хватит. Осадила всех муха, видя, что иначе толку не будет. «Брысь за укропом! И если опять с пустыми руками вернешься, я тебя так хворостиной отделаю, что к крысам плакаться побежишь!» «Полено возьми!» — посоветовал Жар, сам подавая рыски увесистый березовый чербачок, «и швырни в нее, что есть силы!» Калитки девочка плелась на негнущихся ногах. Но полено не пригодилась, стена опустела.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 Рыска все-таки закончила, лежавшая в горсти, бережно ссыпала зернышки в миску и, дождавшись одобрительного кивка, феси тоже слезла с лавки. Жара уже и след простыл. Солнце слепило глаза, трава высохла, будто и не мокла. Но цветы в палисаднике, в это время обычно поникшие, продолжали весело топорщить листочки. Хорошо полило, до кончиков корней. Надолго хватит. Во дворе играли в уточки хозяйские дети — Две девочки и мальчик. Старшей, Масёне, зимой исполнялось тринадцать. Её брат-посилка и сестра Диша были ровесниками, двойняшками на год младше. Все толстые, округолицы, в одежде из яркого городского полотна. Ух, жарко им, наверное. Увидев нерешительно стоящую на крыльце рыску, сурчата перешепнулись, захихикали, но говорить с родней до да неровней не пожелали.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 Но на каждом стебельке висели по три-четыре крупных спелых ягоды. Алая горка на ладони быстро росла. Съесть можно и на обратной дороге, наслаждаясь каждой земляниченкой. «Ты глянь! Рыска-крыска!» Девочка вздрогнула, просыпав несколько ягод. Сегодня их было только трое — Илай и его братцы. Кузнецов сын сидел наказанный дома, да и остальным пришлось не сладко — Калай, разумеется, не стал отчитываться перед соседями, что сплавил дочку на хутор, и мальчишки, бесплодно прождав ее до утра, перетрусили и отправились к голове каяться. Тот всполошился, о смерти бывшего ему уже донесли, потащил зареванных детей к рыскиному отцу, где все и разъяснилось. Каба не дождь, раздобривший родителей, шкодникам влетела бы еще крепче, но садиться все равно было больно. Расплачиваться за такой позор пришлось, разумеется, рыске. «Она ж теперь хуторская!» — спохватился Элай. «Эй, гусыня, что ты в нашем лесу забыла?» «А -а, землянику воруешь?» «Это не ваш лес!» — обреченно прошептала девочка, даже не пытаясь встать с корточек. «А чей? Твой, что ли?» «Хуторской. Хуторские за хутором, а до сюда наши!» Элай бессовестно врал. Обычно дети дальше болота носу не совали, но все тамошние полянки были уже вытоптаны вдоль поперек. Мальчишки обступили в сжавшуюся в комок рыску. Что с ней сделать, они пока не придумали. Жаль, что на утек не кинулась, веселей бы было. Эй, вы чего к малой прицепились? Теперь уже их застал врасплох чужой окрик. А тебе что за дело? Она твоя, что ли? Илайн осторожно уставился на незнакомого мальчишку, Тоже, видать, пасшегося на здешних ягодниках. Рот вымазан соком, на коленях раздавленные земляничины. «Наша», — твердо ответил Жар, — «хуторская. А вот вас, вещане, сюда не звали». «Ой!» — притворился глухий илай, «А это не тот ли сиротинушка из Велок, которого сурок уроку тетки на мешок картошки выменял? Мне папа рассказывал, что его вся веска за ограду провожать вышла. Хотела убедиться, что не вернется».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 но не пробежав и десяти шагов, снова остановилась. Пол щепки оцепенела, таращилась на дерущихся, затем с тонким, почти крысиным визгом вскочила Илаю на спину. Щепка. Время горения щепки примерно 15 секунд. Земляника, которую девочка так и держала в горсти, кашей размазалась по лицу драчуна, залепив ему глаза. «А-а-а!» — взвал тот, не сразу сообразив, что за красная теплая жижа течет у него по щекам. и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 такую цену вначале заломил, что хозяин расхохотался и говорит «Нет, ком, это тебе не гнилую пшеницу сетским вдовом втюхивать». «Сец. воин на царской службе». И поругались немножко, вспоминали друг другу. Так, не всерьез, чтобы торги не сорвать. Я того клопенка запомнил. Он по двору слонялся и бреха попытался подразнить. А пес-то спущен был